Он пристально разглядывал девушку, стараясь понять, что кроется за её улыбкой. Кажется, она начала нервничать. Кто вы такая? Неужели ты готов выслушать меня? Кто знает. Но зато теперь я знаю, что вы не убийца. Если бы она хотела убить толи, то не стала бы с ним рассусоливать, а сделала своё дело тайком. Стало бы она тратить время на беседу, скрытно пробравшись в вражебный лагерь. Но всё же она хочет поговорить с ним. Может быть, действительно принесла добрые вести. А что если она пришла запутать и подставить принца с целью шантажа? Как бы там ни было, у неё очаровательная улыбка. Если вы и вправду не обидеться, то я вас выслушаю. И эта улыбка настораживала. Незнакомка была опасна своим обаянием. А что может быть страшнее обольстительного шпиона? То Алена силу взял себя в руки. А, я совсем забыла представиться. Расцвела она. Меня зовут Кифар. «Кефар Ноллис!» «Хм, что ж, Кефар, зачем вы здесь?» Туали так толком и не знал, кто такой Райнер и где он сейчас. Знал только, что год назад он интересовался легендами и сказаниями об артефактах героев и их захоронениями. Тогда он попросил Туали провести его библиотеку на эльфы. Зачем? Туали в это не посвятили. А теперь перед ним стоит девушка и говорит, что она пришла по просьбе Райнера, пришла, чтобы помочь. «Кто все эти люди?» И чего они хотят? Надо было выяснить, правду ли говорит это Кефар. Слушайте, если вы действительно хотите знать, откуда я и зачем я здесь, то... Это очень долгая история, на это нет времени. Прежде всего, я должна передать вам послание от Райнера. Послание от Райнера? Ага. Ну и что за послание? Кефар взглянула в небо, словно припоминая что-то. И затем сделала сонное лицо, совсем как у Райнера, и вяло произнесла. «О, Туали, давненько не виделись. Похоже, вы в полной заднице. И хотя это та ещё нервотрёпка, я помогу вам. Потому что мы друзья, верно?» «Потому что мы друзья, верно?» Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Туали не мог не рассмеяться, услышав эти беззаботные слова. «Да, звучит чертовски убедительно. Слава богу!» Выдохнула Кефар с облегчением. «Райнер, если б ты только знал, как я боялась, что это не сработает». Нервная у тебя работа. Пожалуй. Я выбирала из семи известных мне методов убеждения, и всё же здорово, что хоть один досработал. Да Слушайте дальше. А, давайте поговорим в моей палатке. Но девушка лишь покачала головой. У нас нет времени. Мы должны выдвигаться немедленно. Выдвигаться? Если мы не поторопимся, разведчики Роланда уже скоро настигнут нас. Нужно уходить, а они найдут нас рано или поздно, не так ли? Тем более, что незаметно вывести столько людей «Да враг сразу же поймёт куда, а нас позаботится Райнер!» Перебила Кефар Ноллис. «Мы пойдём туда, где солдаты Нельфа и войска Роланда никогда не встретятся, и также выиграем необходимое время прежде, чем будем обнаружены». «Место, где Роланд не обнаружит нельфийцев?» «И где же находится этот чудный уголок?» Склонил голову принц. Кефар улыбнулась, немножко нервно на этот раз, и указала на восток. «На границе с Империей Руна!» То Али забеспокоился, услышав её слова. Постепённо он начинал понимать, в чём состоял план Райнера. В самом деле, это поможет беглым нельфийцам вырваться из-за подни, в которые они оказались. Но это была слишком опасная авантюра, которая могла погубить всех до единого, которая оставила на кон слишком многое. То Али колебался. Его волнение передалось кефар, и девушка заметно посерьёзнела. «Я понимаю ваши сомнения, но так мы сможем спасти многих». «Я знаю. Он на самом деле знал это. Даже если Туали выдаст себя, ещё не факт, что Роланд выполнит его условия и остановит резню. Пан или пропал. Может быть, не так уж плохо положиться на Райнера». И Туали поднял голову. «Но если я заподозрю, что вы хотите предать нас, у нас нет причин вас предавать». «Но зачем вы помогаете?» «На самом деле, просто Райнер добрый кретин. Вот и хочет вам помочь. Не верите?» «Тогда придётся прибегнуть к семи типам убеждения». «Я верю Райнеру». Заулыбался Туали, жестом остановив Кефар. «Всё хорошо. Всё равно нет другого выхода», — произнёс он про себя. «Хорошо». Кефар кивнул и огляделась. «Тогда прикажите своим солдатам отправляться в путь. Хотя, я слышала, что у вас под крылом десять тысяч солдат. Но вместе с простолюдинами людей здесь явно больше. Если придётся оставить здесь простонародье... то на этот план я не могу», — горько произнёс принц, разглядывая обожающий его народ. Но Кефар тут же ответила, «Нет, они пойдут тоже. Райнер, конечно, нытик тот ещё, но им важны все жизни до одной». И тут Туаля вспомнил свою первую с Райнером встречу. Как его брата и сестру поймали хулиганы, как Райнер, который проходил мимо и орал, что ему всё это нафиг не сдалось, всё-таки вмешался и спас их. «Может быть, Райнер просто такой человек. А может быть, ему нравится поручать друзьям то, что может их убить. Но как бы там ни было, отлично, вперёд!» Он повернулся к военачальникам своей десятитысячной армии, которые вопросительно взглянули на него, явно занервничав. «Мы уходим! Поднимайте войска и поживее!» И Фара добрительно кивнула, когда Туаля снова повернулся к ней. Её улыбка привлекала его, а взгляд, который поймал принц, был сильным, И по-своему, по-женски мимолётно слабым. Я никогда не встречал такой девушки. Что-то не так? спросила она. А, нет. Хм. Я просто думал, как мне просто будет выбраться отсюда. Да, но ради людей, серьёзно сказала Кифар. Нам нужно постараться. Эх, да, да, вы правы, согласился Тували и отвернулся. То странное чувство, которое он испытывал, Ему вовсе не нравилось. Какой же я дурак, упрекал он самого себя. Куда бы я ни бежал, всё равно смерть меня настигнет. Так зачем я? А, чёрт! Покачал он головой, подходя к командирам вновь. К чёрту все чешские пастики. Он должен двигаться вперёд ради десятков тысяч доверившихся ему людей, и для сомнений сейчас явно не то время. Передайте майору Селису, пусть соберёт авангард из 5000 военнослужащих и отправят их к границам руны. Только пусть не подходят к таможням близко, не нужно привлекать излишнего внимания Империи. За авангардом пойдут гражданские, а оставшиеся пять тысяч замкнут строй и будут заметать следы. Мы должны исчезнуть отсюда и быстро. Всё понятно? Командиры отдали честь и удалились. Вскоре отряды пришли в движение, вслед за ними выдвинулись и простолюдины. Тридцать тысяч человек в голове с туаленей эльфийским. Я молю Бога, чтобы моё решение было правильным, пробормотал он. Я думала, что в Нельфи люди совсем не религиозны, охмельнулась Кифарнолис. Это верно, неоглядываясь ответил Толли. Но я молился Богу веры Ишируны. Я молился, чтобы не было новой войны. Он взглянул на процессию. Просто люди двигались медленно, и такими темпами им понадобится не менее 3 дней, чтобы дойти до места назначения. 3 дня. Э, так слишком долго, простонал Туале. Если за эти 3 дня Роланд обнаружит их, всему конец, и битва будет очень жестокой. Но не получится, у нас просто не может. И принц со скорбным лицом оглянулся на небеса, те, что к югу, те, которые видели наступающие роландские войска.